Первые тома. Историограф Крамзин. Слуги, случалось, докладывали своим господам, что явился граф истории. Никто, кстати, не знал точных прав и обязанностей графа, когда несколько лет спустя Сергей Глинка вздумал тоже выпускать историю. Власть ему запретили. И история, где занята Крамзин Глинка переименовал свой труд в учебный курс. Учебники в запрет не включались, и был дозволен. Цитата. «Снисходя на просьбу Московского императорского университета, почетного члена и историографа Николая Крамзина, государь-император высочайше указать соизволил о невозбранном позволении просителю читать, сохраняющиеся как в монастырях, так и в других библиотеках, от святейшего синода зависящих, «Древние рукописи, до российских древностей касающиеся». Конец цитаты. Крамзин не собирается выдавать публике свой труд мелкими частями. Опытный журналист, он понимает, что когда будет пройдена значительная часть пути и освоена несколько веков, только тогда стоит представить целое. Дмитриев по секрету извещал друзей, будто публикация начнется по окончании четвертого тома. На самом деле, до типографии придется написать вдвое больше. Поэтому все знают, что Карамзин пишет, но о подробностях наслышан только самый узкий круг. Для широкой же публики исчез литератор крамзин скрылся, заточил сам себя. И по этому поводу толки, шутки. Кто знает, что он там втайне сочиняет, и сочиняет ли? Том 1. Древнейшая жизнь славян. Позже границы его раздвинулись и охватили время до Владимира включительно. Время написания — 1804, начало 1805, том второй от 1015 до 1169 года. закончен в начале 1806 года. Много ли дает подобная сводка? Обратимся к подробностям. 8 июля 1804 года, брату Василию, тружусь усердно и, если не совершу этой работы, то, по крайней мере, не от лени. 13 сентября, брату, все идет медленно, и на всяком шагу вперед надобно оглядываться назад, цель так далека, что боюсь даже и мыслить о конце. 1 ноября того же года рождается первый ребенок, от Катерины Андреевны, дочь Наталья, белокожая и голубоглазая как мать. 20 декабря брату сообщается, что работа в Москве на Никольской улице идет изо всех сил, сила же пока есть. Теперь пишу о нравах, правлении и вере древних славян, и надеюсь это окончить около февраля, чтобы приняться уже за нашу историю с Рюрика. В этом году я Европа взволнована превращением первого консула в императора Наполеона. 21 января 1805 года брату. Я продолжаю работать и думаю, что мне не отделаться от Киева. надобно будет туда съездить. Нет, в Киев съездить не пришлось. Этого города Карамзин так и не увидит. не Непройденные пространство все более заменяются освоенным временем. 26 марта. Пишу второй том, еще о временах Рюрика. В эти же дни месяцы Европа снова резко разделилась на два военных лагеря, и молодой царь Александр в союзе с Англией и Австрией надеется остановить Бонапарта. Лето и осень 1805. Русские армии двигаются навстречу неприятелю. Карамзин в деревне столь серьезно заболевает лихорадкою, что оставляет распоряжение насчет разных архивных бумаг, куда возвратить в случае смерти. 15 ноября, а любезный наш Карамзин терпеливо сносит жужжание вокруг себя шершней и продолжает свою историю. Он уже дошел до Владимира, Дмитриев-Жуковскому. Дерзость Бонапарта изумляет историка. Перебьет и перестреляет он еще многих, пока совершенно не слезет с цепи, или не взбесится. Такого медведя давно не было в свете. Из письма к брату. Начало 1806 года. В Петербург посылается отчет об окончании второго тома. От первых княжей Варяжских до смерти Владимира. Заключил его обозрением гражданского и нравственного состояния Древней России. Карамзин надеется в третьем томе дойти до Батыя. В четвертом... До первого Ивана Васильевича. Там останется написать только два до романовых Теперь я уже свободно перевожу дух. Тем не менее, задача куда более трудная и долгая, чем казалось 15 лет назад. Нельзя миновать скучные княжеские междоусобицы, разные не затрагивающие душу элементы старинной жизни. Нельзя при том и описывать китайские тени воображения. А соблазн велик. Надежных фактов мало, первые века Киевской Руси в омгле, зато немногие древние легенды тянут в умут к повести, поэме. Перед описанием знаменитая история о княгине Ольге, отомстившей древлянам за убитого Игоря. Воробьи и голуби, зажегшие столицу племени, и скоростень. Карамзин замечает, здесь летописец сообщает нам многие подробности, отчасти не согласны ни с вероятностями рассудка, ни с важностью истории и взяты, без всякого сомнения, из народной сказки. Но как истинное происшествие должно быть их основанием, и самые басни древние любопытны для ума внимательного, изображая обычай дух времени, то мы повторим Несторовы простые сказания о мести и хитростях Ольгиных. Незадолго перед тем... При известии о Баустерлице я несколько ночей не спал и теперь еще не могу привыкнуть. 23 января 1806 года в английском клубе, где вся Москва чествует Багратиона, конечно, присутствует Карамзин вместе с несколькими героями войны и мира. Историк не удерживается и по-старинному сочиняет песнь воинов. «Цари, народы...» Слезы льют, державы, воинства их пали. Европа есть юдоль печали. Свершился ли небо, страшный суд? Нет, нет, у нас святое знамя. В руках железо, в сердце пламя, и еще судьба не решена. Пощады нет, тебя накажем. Или мы все на месте ляжем. Что жизнь для побежденных? Стыд. Еще дочь У крамзина родилась, но недолго прожила. Девятый, десятый век, Рюрик, Олег, Владимир и Наполеон, Багратион, Аустерлиц в известном смысле неразделимы. Последние события еще острее заставляют чувствовать связь времен, видеть предысторию, близкую, дальнюю. Славяне дунайские оставив свое древнее отечество на севере, в шестом веке, доказали греции, что храбрость была их природным свойством, и что она с малою опытностью торжествует над искусством долголетним. Но притом храбрость, всегда знаменитое свойство народное, может ли в людях полудиких основываться на одном словолюбии, сродном только человеку образованному? Скажем смело, что она была в мире злодейском прежде, нежели обратилась добродетель. который утверждает благоденствие государств. Хищность родила ее, крыстолюбие питала. Святослав, видя малое число своих храбрых воинов, большую частью раненых, и сам язвленный, решился, наконец, требовать мира. Цимиский, обрадованный его предложением, отправил к нему в стан богатые дары. «Возьмем их», — сказал князь дружине своей. «Когда же будем недовольны греками?» то, собрав войско многочисленное, снова найдем путь к Царюграду. Так повествует наш летописец, не сказав ни слова о счастливых успехах греческого оружия. Как видим, карамзинская любовь к Отечеству не за счет просвещения, патриотизм просвещенного человека. К сожалению, мы, как и прежде, плохо слышим главный, внутренний голос писателя-историка, Довольствуюсь только результатом, внешний конвой. Писем и воспоминаний совсем немного, и на то были, пожалуй, особые причины, прежде всего, уединение, неразговорчивость. Изредка историк появлялся на людях за Бостоном с обычной грустной улыбкой, и, казалось, рад бы был все человечество поднять до себя. Вигель, занимаясь только моей доброй женой, И русской истории. Катерина Андреевна, от которой Карамзин ожидал более дружбы, чем любви, оказалась женой хорошей, едва ли не идеальной. Ее личность, несмотря на пристальное внимание современников и потомков, все же загадочна. Причиной тому, наверное, одно из главных достоинств этой женщины, переходящая в недостаток для историков. Мы подразумеваем сдержанность, спокойную естественность не любовь к пустой светской болтовне. Необыкновенный характер был, вероятно, образован нелегкими обстоятельствами. Внебрачная дочь знатного вельможи Андрея Ивановича Вяземского, получившая фамилию Колывановой по месту рождения Колывань, он же Ревель Таллин. Несмотря на удочерение, обеспечение и отличное воспитание, она, конечно, прекрасно понимала свое особое положение – порой неизбежно унизительная. Карамзин заметил, понял ее. Двадцати трехлетняя девушка, выходя за старшего четырнадцатью годами знаменитого человека, поняла и почувствовала его, как никто. Одобряя этот брак, знаменитый адмирал Мордвинов записал, «Умный человек всегда будет хорошим мужем. Я не сомневаюсь, что господин Карамзин сделает ее счастливой». Любовь вскоре соединилась с... с редкостной дружбой, скрепленной радостями от живых детей и горестью об умерших. Наверное, ни у одного известного русского писателя не было лучшей жены. «Жизнь мила», — запишет крамзин — «когда человек счастлив домашними и умеет работать без скуки». Жизнь была мила, история шла вперед. Позже необыкновенность этой женщины будет осознана совершенно разными людьми, от юного Пушкина до царя Александра. Но об этом не сейчас. Являлись, прочим поводы, соблазны выйти разок-другой из круга семьи древностей, выйти и громко заговорить, заспорить, оставить следующим поколениям разного рода исповеди и программы. Искушение являлось и мужественно отвергалось. Противники же, недоброжелатели, наконец, насмешники из своего круга, не только говорили, но и писали».